Палопутра оказалась небольшим городом, в ней было очень много гостиниц и складов, а космодрому в Палопутре могла бы позавидовать любая столица. Как только Пегас опустился на бетонное поле, к нему сразу подкатил автомобиль, в котором сидели стражники. «Вы откуда прилетели?» — спросили они Полоскова, затормозив у трапа. «С земли?» — ответил Полосков. «Это где?» — «В третьем секторе Солнечная система».